Глава 10. В следственный изолятор эксперт приехал вместе со следователем. Тихомиров выписал ему разрешение и приказал вызвать в комнату для беседы Игоря Максарёва. Когда парень вошел в комнату, Дронга поразился, насколько молодой человек был похож на свою мать. Высокого роста, красивый, с копной густых волос, спадающих на глаза. За время пребывания в следственном изоляторе он успел отпустить небольшую бородку и усы, придававшие ему удивительно интеллигентный вид. Игорь вежливо поздоровался. «Добрый день», – кивнул в ответ Тихомиров. «Я хочу представить вам друга вашей матери, который приехал сюда по ее поручению. Она оформила документы и решила поручить ему представление ваших интересов». «А мой адвокат?» Удивился Игорь. «По закону вы имеете право на несколько защитников», пояснил следователь. «Но в данном случае его прислала ваша мать. Хотя вы можете отказаться». «Ну, раз она так решила», пожал плечами Максарев. «В таком случае оставляю вас одних». Тихомиров поднялся и вышел из комнаты. Максарев опустился на привинченный к полу стул и с любопытством посмотрел на незнакомца. «Вы действительно адвокат?» спросил он я эксперт по вопросам преступности ответил дронга вы больше похожи на отставного спецназовца или командира десантной группы заметил максарев это упрек скорее комплимент адвокаты обычно другие, немного суетливые, подвижные и не обладающие такими физическими данными сказал игорь и достаточно равнодушным тоном добавил. Как мне к вам обращаться? Меня обычно называют Дронго. Игорь качнулся на месте. Изумленно посмотрел на сидевшего перед ним эксперта и прошептал. Не может быть. Этого просто не может быть. Вы тот самый Дронго, о котором столько пишут в интернете? Я был абсолютно убежден, что вы придуманный персонаж. Что-то вроде красивой сказки или комикса. Как Человек-паук или Бэтмен? Пошутил Дронго. «Да нет, скорее как Шерлок Холмс или Эркюль поро В 21 веке вы, по-моему, самый известный сыщик. Скажите, а как моя мать вышла на вас?» «Это я вышел на нее», — пояснил Дронго. «Дело в том, что меня попросил помочь группе его друзей Петер Кродерс, бывший сослуживец вашей мамы, с которым она работала еще в молодые годы. Я знаю кродерсон Они раз в год встречаются с бывшими друзьями, только не совсем понимаю, при тут он. Это долгая история. Но она привела меня сюда, сказал Дронго, и поэтому мне было так важно встретиться с вами. Значит, это вы следили за мной перед моим арестом? Следователь был очень удивлен, когда я ему об этом сообщил. Я думал, что это они организовали наблюдение. Но он сказал, что до показаний Хасанова они даже не подозревали о моем существовании. Получается, что тогда за мной следили вы или же по вашему поручению? Я о вас тоже ничего не знал, пока мне не сообщил о вашей истории Петер Кродерс, ответил Дронго. Чем я вас заинтересовал? Своей необычной историей. Я почти убежден, что вы не виноваты. Вы никогда не торговали. И тем более не пробовали наркотики. Экспертиза подтвердила, что в вашей крови нет остатков распада подобного зелья. И на том спасибо. Но вас могут обвинить в гораздо более тяжком преступлении, предупредил дронга Не в употреблении, а в хранении и распространении. Более того, после показаний Хасанова вы можете пройти как организатор преступной группы. Он врет. Спокойно сказал Максарев. Он прекрасно знает, что я не имею к этим наркотикам никакого отношения. Но их нашли у вас дома. И на пакетах были ваши отпечатки пальцев. Или вы скажете, что их вам подбросили? Не скажу. Но это не мои пакеты. И я не имею к ним никакого отношения. Это вы уже неоднократно говорили следователю. Тем более. Расследование практически закончено напомнил дронга «И в суде вы будете проходить как один из организаторов преступления. Я не виновен». «Это нужно доказать. А вы упрямо отказываетесь вразумительно объяснить, каким образом на пакетах оказались ваши отпечатки пальцев». «Я ничего не обязан объяснять. У нас в стране существует презумпция невиновности. И я не признаю себя виновным. Презумпция-то существует». Но факты говорят против вас. Какие факты? Наркотики нашли у вас дома. Задержанный наркокурьер Хасанов показал, что получал их именно от вас. А в результате расследования у вас на квартире нашли пакеты с вашими отпечатками. Или их вам подбросили? Нет. Тогда объясните, каким образом они оказались у вас дома с вашими отпечатками? Не могу и не хочу. Пусть прокурор и следователи доказывают, что я не верблюд. Это не аргумент. Факты против вас. И судья вполне может дать вам очень приличный срок на основе собранных доказательств. А еще в суде наверняка выступит сам Хасанов. Он мерзавец и клеветник. Тем хуже, что вы идете у него на поводу и не хотите объяснить, как у вас оказались наркотики. Поймите, что в данном случае ваша поза вредит вам и обрекает ваших близких на страдания. Не нужно давить на меня таким образом, это нечестно. Это вы ведете себя нечестно по отношению к своей матери, дедушке, бабушке. Представляете, что с ними будет, когда вас осудят на длительный срок и осудят из-за вашего глупого упрямства? Я уже все сказал следователю. «В таком случае послушайте меня. Я пришел сюда только для того, чтобы помочь вам. Петер Кродерс попросил меня о помощи именно потому, что считает все неприятности, произошедшие с его бывшими сослуживцами, намеренной акцией какого-то негодяя. Рискуя затянуть время, я постараюсь вам коротко изложить причины, которые привели меня сюда». «Давайте», – кивнул Игорь. Дронга начал рассказывать во второй раз, сделав акцент на своей встрече со Звербулисом в Дуйсбурге и беседе с супругами Старовскими. Он подробно рассказал о перекупке земли. Игорь слушал его, опустив голову. Было заметно, как он волнуется. Наконец, Дронга закончил. Максарёв молчал, опустил голову и молчал. Дронга терпеливо ждал. Что вы от меня хотите? Наконец поднял голову Игорь. «Правды! Каким образом на пакетах оказались ваши отпечатки? Мне их передали для хранения. Кто?» «Это мое личное дело. Сейчас уже нет. Вы обязаны были понимать, что все не так просто. Речь идет о женщине». «Знаменитый дедуктивный метод», — криво усмехнулся Максарев. «Ничего подобного». Мне намекнул на это ваш следователь. Вы напрасно считаете, что все люди старше вас по возрасту глупцы. Он профессионал и понял, что в этом деле может быть замешана женщина, ради которой вы так упрямо молчите. Он не сказал, кто именно. Нет. Но я полагаю, что это ваша хорошая знакомая. Тогда вы должны понимать, что я просто не имею права ничего говорить. Я порядочный человек, в отличие от Хасанова который посмел поступить так подло. Не сомневаюсь. Поэтому и пришел к вам. Хочу напомнить, что я не следователь и не прокурор. Даже не адвокат. Я не являюсь стороной в вашем процессуальном деле, хотя и представляю сегодня интересы вашей семьи. И не собираюсь сразу бежать к следователю с доносом на вашу знакомую. Кто передал вам эти пакеты с наркотиками? Вы думаете, нас не подслушивают? Ответил вопросом на вопрос Игорь. «Возможно», — согласился дронга «В таком случае я подойду к вам, и мы будем говорить шепотом, чтобы кроме меня вас никто не услышал». «Итак, расскажите, каким образом к вам попали эти пакеты?» «Игра в благородство закончилась», — строго добавил он. «Нужно принимать решение. Хасанов выступил с обвинениями против вас не просто так». «Все было изначально спланировано». И он знал, что обвинит именно вас. Это я уже понял, мрачно ответил Игорь. Я думал, он просто трус, а он, оказывается, еще и мерзавец. Обидно, такая хорошая семья. Вы с ним вместе учились, вспомнил дронга Значит... Он достал листок бумаги и написал большими буквами одно слово. Игорь прочитал его и открыл рот, собираясь что-то сказать, но дронга напомнил шепотом. Нас могут услышать. «Я начинаю верить в легенды, которые гуляют в интернете», – тихо проговорил Игорь. «Как вы догадались?» Дронго поднялся, подошел к молодому человеку и наклонился, чтобы их никто не мог услышать. «Вы сами дали мне сразу несколько подсказок. Вы думали, что он трус, а оказался мерзавцем. Значит, эти двое должны быть связаны. Затем вы сказали о его хорошей семье. Хасанов должен был задействовать человека, которого вы хорошо знали и которому он, безусловно, доверял. Кроме того, он должен быть уверен, что вы не выдадите этого человека. И в свою очередь, он сам тоже не станет его выдавать. Остается предположить, что это... На листке бумаги было написано одно слово. Сестра. Да, кивнул Игорь. Вы правы. Вы с ней давно знакомы? «Мы встречаемся», — выдохнул Игорь. «Как он мог?» Дронго вернулся на свое место. «Все правильно. Хасанову заплатили, и он решил подставить вас. Он ведь стал уже законченным наркоманом. В его крови эксперты как раз обнаружили этот наркотик, а человек, который употребляет подобную гадость, уже не может себя контролировать. Ради новой дозы он будет готов на все. Теперь понимаете?» да «Но я все равно ничего не скажу следователю», — упрямо повторил Максарев. «Вы должны понимать, что этот человек ни в чем не виноват». «Это я уже понял. Не беспокойтесь. Я думаю, что можно будет сделать немного иначе. Во всяком случае, сделать так, чтобы вас, наконец, отсюда выпустили». «Прощайте, что вы придумали?» — спросил Игорь. «Ничего, что может повредить вам или вашему другу». «Я пришел сюда только для того, чтобы помочь вашей матери снова увидеть сына, который не отправится в тюрьму из-за ложного понимания чести. Хотя должен признаться, что мне нравятся люди, которые еще помнят о чести в наши бесчестные дни». «Спасибо», — улыбнулся Игорь. Дронго пожал ему руку и вышел в коридор. В соседней комнате сидел Тихомиров. «Вы слышали?» — обратился к нему эксперт. «А вы как думаете?» «Вы уже знаете, что на самом деле случилось с Максаревым?» «Конечно знаю. Если вы разрешите мне поговорить с Хасановым, думаю, уже сегодня дело будет закончено, и вы со спокойной душой передадите его в суд». «Хотя я ошибся. Сегодня не получится. Дело придется переписывать». «Почему вы так уверены? Что он вам сказал?» «Мне нужно увидеть Хасанова», — упрямо повторил дронгу И через 10 минут после этого вы все будете знать. Это абсолютно невозможно и незаконно, убежденно произнес Тихомиров. Даже не думайте. Или у вас в коридоре сидят родственники Хасанова, чтобы дать вам доверенность и на представление его интересов. Вы же сами поняли, что дело не такое простое, каким оно вам казалось, напомнил Дронго. Я ведь международный эксперт по вопросам преступности, а Россия... Официально сотрудничает и с Интерполом, и с Комитетом экспертов ООН по борьбе с преступностью и наркотиками. Пока я обращусь туда, пока там рассмотрят мое дело, пока оттуда придет ответ, пока ваше руководство даст согласие, пройдет слишком много времени. Я думаю, будет правильно, если вы сейчас просто отбросите все формальности и разрешите мне это свидание. Если нужно, я позвоню вашему генералу. И он наверняка даст разрешение. Поймите, это исключительный случай. Это бесполезно, — неожиданно сказал следователь. Он наркоман со стажем, и мы делаем ему уколы, чтобы у него не началась ломка. Поэтому Хасанов и выдал Максарева. Он выдал его не поэтому, — возразил Дронго. Этот свидетель ничего вам не даст. Я попытаюсь. Может, мне стоит позвонить генералу? — еще раз предложил Дронго. — Не нужно никому звонить, — вздохнул Тихомиров. — Я сейчас прикажу привести Хасанова, но у вас будет пять минут, не больше. — Хорошо, — согласился Дронго. Он сидел в комнате, когда привели Хасанова. Тот оказался мужчиной высокого роста, с красноватыми, слезящимися глазами, выдававшими в нем наркомана со стажем и с небритым, осунувшимся лицом. Он плюхнулся на стул, с неприязнью глядя на незнакомца. «Ты из Нальчика?» – спросил эксперт. «Я прописан в Москве», – ответил Хасанов. «Значит, ты москвич». дронга намеренно обращался к нему на «ты». «Очень хорошо». «Насколько я понял, ты сейчас в состоянии соображать, что тебе нужно». «Тебе заплатили, и ты подставил свою сестру, которая дружила с Игорем Максаревым». «Это тебе Игорь сказал?» «Ты прекрасно знаешь, что он будет молчать ради твоей сестры. Но я сумел все узнать, и теперь ее посадят вместе с вами». «Нет!» — крикнул Хасанов. «Она ни в чем не виновата. Она даже не знала, что в этих пакетах. Я позвонил и попросил Игоря спрятать их у себя, а она их только отнесла. Я знал, что он будет молчать». «Тебе нужно было подставить Игоря?» Хасанов промолчал. «Я задал вопрос. Она ни в чем не виновата», упрямо повторил Хасанов. «Ты взял деньги, чтобы подставить своего однокашника, а вместо этого подставил свою сестру», покачал головой дронга «Теперь она пойдет как главная обвиняемая». «Нет». Хасанов от возмущения даже попытался подняться. «Ты вообще кто такой?» «У меня мало времени», сказал дронга «Сядь». И успокойся, ты уже сделал все, что мог, и все равно отсюда не выйдешь. У меня к тебе предложение. Расскажешь все следователю, и мы вытащим твою сестру и Максарева, который ни в чем не виноват. Хасанов опять ничего не ответил. Не слышу, повысил голос Дронго. Не могу, наконец выдавил из себя Хасанов. Тебе заплатили? Зачем ты спрашиваешь, если и сам все знаешь? Поэтому и спрашиваю, с кем ты разговаривал? С Моисеевым? Ты его тоже знаешь? Усмехнулся Хасанов. Какой он из себя? Среднего роста, плешивый полный, похож на сутенера, исчерпывающая характеристика. Это он предложил тебе подставить Максарева? Ответа не последовало. Сколько ты получил? Продолжал безжалостно давить Дронго. Немного. Только пятьдесят тысяч. И они уже закончились. У меня было много долгов. Не сомневаюсь. Сейчас сюда придет следователь, и ты изменишь показания. Почему я должен их изменить? Нагло спросил Хасанов. Что мне за это будет? дронга поднялся, шагнул к нему и неожиданно ударил его кулаком в лицо. Хасанов отлетел к стене, из разбитой губы потекла кровь. «Иногда вспоминай, что ты мужчина». — посоветовал эксперт. — Вряд ли такая сволочь, как ты, верит в Аллаха. И ты не боишься попасть в ад. Ты уже сотворил свой ад на земле, в своем молодом возрасте. Но ради сестры вспомни, что ты мужчина. — Кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать? — попытался подняться с пола Хасанов. Дронго схватил парня за шиворот и сам поднял его. — Все расскажешь следователю посоветовал он. В комнату вошел Тихомиров. «Я знал, что вас нельзя надолго оставлять», покачал головой следователь. «Как вы посмели его бить?» «Я его еще не бил», возразил дронга «Но это как раз тот случай, когда нужно дать крепко по морде, чтобы мерзавец понял, насколько он неправ. Можете допросить его заново. Он получил 50 тысяч долларов, чтобы подставить своего бывшего друга». И задействовал для этого свою сестру. А Игорь Максарёв из ложного понимания чести не хотел выдавать знакомую девушку. Она принесла пакеты от брата и попросила их спрятать, что он и сделал. Ни она, ни он даже не знали, что в них находится. Вот откуда взялись отпечатки пальцев. Я думаю, что вам придётся переписать дело и освободить Максарёва. «Это мы ещё посмотрим», – нахмурился Тихомиров. «Можете все сами проверить», – предложил Дронго. «И спасибо за то, что дали мне возможность побеседовать с вашими подследственными. Теперь вы действительно можете завершить расследование и передать дело в суд». Он оставил несчастного Хасанова и, повернувшись, пошел к выходу. «Итак, Хасанов, начнем все заново», – раздался за его спиной голос следователя. «Значит, вы все это время нам лгали».